Глава 47. Что делать, путь наверх был быстрым, но эмоциональным. Что именно мы можем сделать, чтобы предотвратить атаку на поверхность? Олег пытался придумать маломальский логичный способ, но пока ничего не шло на ум. Прежде всего, успокоиться и не пороть горячки! Посоветовал Влад. «Да, да, ты прав», — Олег попытался ускориться, но то, что он видел, — это грозило слишком большими неприятностями, для решения которых будет явно мало усилий одного только молодого клана. «Во-первых, мы точно не знаем, чего именно хочет Марктулс. Возможно, просто выдворить людей из пещер, и на этом он успокоится». Серьезно? С его-то амбициями? Он ну ему лет просидел в каменном мешке, не выходя даже для общения с другими монстрами. Да, но ты слышал, хро, понадобилась война, чтобы... Короче, не думаю, что он на этом остановится. Даже если и так, думаешь, ты сможешь помешать Марктолусу, паникуя и ведя себя неадекватно? Успокойся. «Доберись до бункера, приведи себя в порядок и передохни. А уж потом думай над решением задачи. Лишний час ничего не решит. Они явно атакуют не через пять минут». Влад все говорил верно, но Олег все же не мог избавиться от волнения. «Блин, Марктолус! Если бы не это подлое существо...» Война с монстрами была бы уже давно закончена. Но он умудрился не только перевести ее в состояние осады, но и изобрести магическое средство для порабощения людей. «Подумай вот о чем», — заговорил Олег вновь, уже подлетая к бункеру. «Если он смог придумать эту паутину за такой короткий срок, то что будет дальше? Он много лет занимался теорией магии, а теперь пошел осваивать практику. Как далеко он может зайти? Перед глазами у Олега встали статьи сайтов о Черном континенте, которые они с Владом изучали. Да, те монстры, которых они там видели, служили людям. Но в некоторых, наиболее жутких уголках Африки, бывало и наоборот. Были целые племена и страны, захваченные монстрами. Конечно, с Россией такое сложно представить. Если Марктолус захватит Москву, другие города и другие страны предпочтут сбросить на нее бомбу. Но разве от этого станет легче? Что ж, самым разумным действительно было воспользоваться советом Влада. Добравшись до бункера, Олег воплотился и спешно скинул шлем. После подземелья он весь был потным. «Черт! Хорошо еще в бункере была стиральная машина. Идти в таком виде к котлову или еще к кому-то было бы неуместно». «Почему бы искусственному телу не научиться не потеть?» – проворчал он, вставая под душ. «Потому что оно настоящее, созданное при помощи магии, но при этом настоящее, живое» и живущая по всем законам вашей человеческой биологии. Конечно, можно было бы и создать что-то иное, но для этого требовался бы совсем другой уровень контроля. Не тот, что у тебя, а гораздо глубже. Спустя час Олег, чистый и сухой, воплотился в черной цитадели. Сушить одежду при помощи ее разоплощения было необычайно удобно. Впрочем, это было последним, что его сейчас волновало. Он появился в холле и огляделся. Откуда-то сбоку слышались звуки тренировки, и, судя по хрипловатым мокрикам, на этот раз тренером были не зомби-искатели, а Константин Семенов, ветеран элиты. Созвать офицеров клана и сказать им быть настороже? Да ну, слишком расплывчато. Назвать им конкретные точки, где раньше прорывались монстры? Ну так там ДМК запечатала их. Сообщить Котлову? Вот это уже больше походило на правду. Реальность была такова, что как бы Олег не позиционировал длань владыки как клан, который защитит мирных граждан, пока элиты и ДМК бездействуют, но пока что не мог сделать этого в одиночку». Когда Олег уже был готов связаться с Котловым, в холл вошел один из людей Котлова. «Босс», — сообщил он, махнув рукой, — «у нас для вас информация!» «Что такое?» — Олег положил на стол телефон и поднял голову. «Я знаю, что набор пока закрыт, но сегодня поступила информация о том, что к нам хочет вступить искатель С-ранга». «А? Это могло быть интересно. Куда поступила?» Сходу не определился, что говорить Олег. «В смысле, он только что сообщил о своем желании по телефону? Или пришел сюда?» В клан, конечно, рвалось огромное количество народу. Даже сейчас, когда набор был временно, до отсеивания непрошедших испытательный срок закрыт. В клан регулярно и звонили, и писали, и приходили лично, желающие стать его самым полезным и незаменимым членом. Но... Одно дело искатели Си или Би ранга, но С ранг совсем другое. Таких искателей в клане было мало. Видимо, все текущие искатели с таким рангом уже состояли в кланах, и менять их не собирались. Даже эй-ранговых было не очень много, так что такой новичок мог бы действительно стать ценным пополнением. Он только позвонил, сказал, что получил свой ранг меньше месяца назад, вступил в расхитители гробниц, но ушел из-за разногласий во взглядах. «И теперь очень хотел бы вступить в длань владыки», — отчитался работник. «Неплохо», — кивнул Олег. «Я готов дать ему шанс. Как скоро он сможет прибыть?» «У меня странные предчувствия насчет этого новичка», — пробормотал Влад. «Нехорошие?» «Не могу сказать, что нехорошие, просто странные. Забудь. Это просто предчувствие. Я сам никогда им не доверял и тебе не советую». «Я обещал ему перезвонить», — продолжил работник. «Возможно, получится пригласить его прямо сейчас?» «Да», — согласился Олег. «Так и сделаем. Он сможет прибыть через час-другой. Я узнаю у него, босс». Свои люди с высоким рангом сейчас и правда бы не помешали. Конечно, это могло бы оказаться чем угодно, пустышкой. Попытка внедрить еще одного шпиона или... — Шпионы, точно! Олег, вышагивающий по холлу, остановился и замер, словно пораженный громом. — Как же я не сообразил! — Что-то придумал? — Да, все элементарно. В моем клане же куча шпионов департамента. — И ты этому радуешься? — Да потому что им можно скормить любую информацию, и они ее передадут дальше. Обычно в таких случаях скармливают дезинформацию. Но в любом случае, с чего ты взял, что в департаменте поверят твоим словам? Поверят, не поверят, но насторожатся и будут наготове. Нужно только решить, что именно я им скажу. Олег быстрым шагом вошел в тренировочное помещение. Семенов как раз демонстрировал внимательно слушавшим его искателям очередной прием для арсенала воина. При виде Олега он остановился. Все в порядке. Олег сделал знак рукой. Константин, у меня к вам поручение. Через час тренировка уже кончится? Думаю, даже через полчаса. — ответил тот. — Прекрасно. Тогда вы сможете собрать всех офицеров клана через час? Я хочу кое-что сообщить вам. — Да, разумеется, — кивнул Семенов. — Благодарю. Некромант развернулся, качнув плащом, и вышел. — Ну что ж, именно этого типа Олег подозревал шпионажи больше всего. — Почему? Ну, Котлов пробил его по базе, и его история полностью подтвердилась. Да, служил в ДМК, да, был уволен. А затем ничего, ни единого упоминания, ни одного слова. Даже в каких-либо сводках не мелькал, как будто его жизнь после этого якобы увольнения была... засекречена. А это значит, что если его подозрения верны... Семенов сообщит своему начальству о собрании еще до его начала. «Босс!» – работник снова окликнул Олега. «Я договорился с этим парнем, С-Ранговым. Он готов подойти сегодня вечером, часа через четыре». «Да, хорошо», – кивнул Олег. «Есть какая-то информация по нему, чтобы быть готовым?» Не особенно покачал головой работник. Он представился Ильёй Орловым. «Что? Илья? Лучший друг Олега и главная надежда, по его собственному мнению, расхитителей гробниц, ушёл из клана и хочет ступить в длань владыки?» «Да, я помню его», — медленно проговорил Олег. «Не так давно были новости». Громкое пробуждение, врата, открывшиеся прямо в школе. «Кажется, я тоже припоминаю что-то такое», — согласился работник. «Сейчас два часа дня, значит, он прибудет где-то к шести». «Отлично», — кивнул Олег. «До тех пор я займусь кое-чем другим». «А ведь я помню и кое-что еще», — заметил он, когда человек от лова удалился. Я помню, что Илья спускался в пещеру, в рейд, а затем, как его увел с собой Кирилл из группы БИС. Думаешь, он тоже шпион, засланный ими? Вовсе не обязательно, — ответил Влад. Может быть, они его просто допросили. Затем он вернулся на поверхность, выжив в той бойне, а затем поссорился со своим руководством из расхитителей. Он сделал паузу. Но лучше все же исходить из того, что он шпион. Никогда не лишний перестраховаться. Это я к тому, чтобы ты не раскрывал ему свою личность. И не собирался. Олег даже обиделся. Ты меня совсем тупым считаешь? И не относился к нему лучше лишь потому, что это твой друг. Он друг Олега Бурнова. И, возможно, даже искренний. Но он не друг некроманта. Да, Влад был прав. Если его заслала группа бис... Значит, это еще одна возможность связаться с ними, заметил Олег. Так что, думаю, в этом качестве он может быть полезен. Бис, конечно, сволочи, но сволочи разумные и способные на сотрудничество» в отличие от некоторых, и если сообщить ему грозящей опасности... Что ж, тогда нужно было подготовиться, подумать над тем, что он скажет офицерам клана, какими словами попытается через них передать властям об угрозе, и что сделает после. В конце концов, даже после оповещения ДМК нельзя будет все оставить на них. Придется и самим заниматься тем, ради чего, собственно, и был создан этот клан. Олег лишь подумал, что многие бойцы воспримут такое задание с большим энтузиазмом, чем просто рейд во врата, и что многие могут погибнуть. Здесь будет куда опаснее, чем во вратах.